Номер 96. Галактика как телескоп. Гравитационные линзы. При помощи стеклянной линзы можно сфокусировать свет и приблизить изображение. Это происходит благодаря преломлению света на границе стекла и воздуха. А что представляет собой гравитационная линза? Может ли она увеличивать изображение? Гравитация зависит от массы. Следовательно, гравитационные линзы — это массивные объекты. Звезды, галактики, скопления галактик. В вакууме космоса свет движется по прямой, никуда не отклоняясь. Так свет далеких звезд доходит до нашей планеты, и мы можем наблюдать светило. А что случится, если на пути света окажется область сильной гравитации? Согласно теории относительности, мощное поле гравитации искривляет пространство. Значит, луч света искривится и произойдет преломление, как в линзе. Таким образом, далекие объекты, находящиеся позади гравитационных линз, становятся более близкими.